si Есть древняя история, которая рассказывает, как Индра, царь всех богов, спрятался внутри атома. Где-то когда-то росло воображаемое дерево, исполняющее желание. На одной из его ветвей появился плод, который есть наша вселенная. Он был уникальный и совершенно не похож на другие плоды. Как черви внутри него жили разные типы существ: боги, демоны и остальные. Плод содержал всю землю, а также небеса и три девятые царства. Он был огромен в размерах, потому что был проявлением бесконечного сознания, и очень привлекательным, потому что содержал в себе бесконечный потенциал различных переживаний. Он светился разумом, в его сердцевине было чувство собственного достоинства. В нем находились различные существа, от самых невежественных до просветленных. Индра, царь всех богов, тоже был в этом плоде. Однажды, когда бог Вишну и другие отдыхали, на Индру напали мощные демоны. Настигаемый ими, Индра убегал в десяти направлениях. Демоны победили. Но когда они отвлеклись, Индра принял микроскопическую форму, отказавшись от представления о том, что он огромен, взяв взамен представление, что он мелок, и проник в атом. Здесь он нашел мир и спокойствие. Он забыл о войне с демонами, визуализировал дворец для себя, потом город, целую страну с другими городами и лесами. Затем он увидел там целый мир, вселенную с небесами и преисподней. Он подумал, что был Индрой, владыкой этих небес. У него родился также сын, которого он назвал Кундой. Через некоторое время этот Индра покинул тело и достиг нирваны, полного угасания иллюзий, словно лампа без масла. Кунда подрос и стал Индрой и овладел всеми тремя мирами. У него тоже родился сын, прекрасный во всех отношениях, его потомки умножались и даже сегодня один из них правит небесами. Так, в этом атоме было много царей, которые правили своими государствами, Хушунда продолжил. В этой семье родился тот, кто стал правителем небес, но он также решил положить конец циклом рождений и смертей. Он постиг мудрость у ног божественного учителя Брихаспати и выполнял подходящие моменту действия в ситуациях, которые возникали сами по себе. Так он выполнял религиозные ритуалы и даже дрался с демонами. В его уме возникло желание: я должен осознать реальность, касающуюся абсолютного сознания. Он погрузился в глубокую медитацию, пребывал в мире с самим собой, оставаясь в одиночестве. Здесь он увидел высшее сознание, природу всего, вездесущее, которое есть все, всегда и везде, кому принадлежат все руки и тела. То сознание, чьи глаза, головы и лица есть все, свободное от чувств, но в то же время основа всех чувств полностью свободное, хотя поддерживающее всё, свободное от всех качеств, и которому принадлежат все качества внутри и снаружи всех созданий, двигающихся и недвижимых. То сознание, которое далеко и близко и остается неизвестным из-за своей тонкости. Оно есть солнце, луна и все элементы земли, реальность в горах и океане, истинная природа всего. Это сознание имеет природу создания и мира, но в то же время освобожденное осознание и изначальная истина. Хотя оно есть все, в нем всего этого нет. Индра видел сознание в горшке, тряпке, дереве, обезьяне, человеке, небе, горе, воде, огне и воздухе, проявляющиеся и действующие по-разному. Он понял, что это и есть реальность внешнего мира. Так, воспринимая сознание своим чистым сознанием, Индра погрузился в медитацию поняв, что сознание и было сущностью правителя в индре, он правил вселенной. Этот индра правил всей вселенной, оставаясь при этом внутри атома. Но в то же время существовали бесчисленные индры и вселенные. Пока ощущаешь воспринимаемый объект как что-то реальное и физическое, внешний мир продолжает существовать. Он ма́йя продолжает существование с постоянно меняющимися видами, пока не будет понята истина. Только тогда ма́йя перестанет действовать. Где бы в каком бы виде ни действовал этот обман, помни, что все это только из-за существования собственной важности чувства эго. Как только сущность этого чувства проявляется и понимается, обман пропадает. Реальность и бесконечное сознание совершенно свободно отделение на субъект и объект. Это чистое ничто с бесконечным, безусловным сознанием как своей единственной природой. Пхушунда продолжил. Как целая вселенная появилась в середине атома из-за того, что у Индры возникло понятие о создании вселенной, так и где бы ни возникало эго, появляется мир чувство эго главная причина иллюзии мира, которая сравнима с синевой неба. О человек, этот мир можно сравнить с движением ветра. Чувство эго это ветер, его движение есть мир. Как такое движение не отличается от самого ветра, как запах неотделим от цветка? Так и чувство эго неотделимо от мира. Мир существует в самом значении чувства эго, и чувство эго в самом центре слова мир. Они взаимозависимы. Если кто-то может убрать чувство собственной важности пробудившимся разумом, он очистит своё сознание от нечистоты внешнего мира о человек. На самом деле нет даже такой вещи, как чувство эго. Оно как-то загадочно возникло без причины и опоры на что-либо. Есть только сознание. Чувство эго фальшиво. И так как оно само по себе фальшиво, то и мир, который кажется реальным ему, тоже нереален. Что нереально, то нереально, а что остается, то вечное и спокойное. Это и есть ты. Когда я сказал всё это человеку, он погрузился в глубокую медитацию и достиг высшего состояния. Поэтому, о мудрец, иногда и невежественный человек становится бессмертным, как этот. Бессмертие достигается только знанием реальности. Других путей нет.